сдается, как тот врач? спросила она. Роман Львович бросил на нее и на проволоке. Он постоял, посмотрел. Вернулся к столу, сел и спросил, «Ну, еще кофею?» Это дело с врачом кончилось тайным, но грандиозным провалом. После вынесения смертного приговора в убийцы, а он был осужден как террорист, ну как же, разве советские люди убивают? Значит, убийца — личность антисоветская. Так по какой причине?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 Он поморщился. «Ну, товарищ следователь, от вас я таких вопросов мог бы меньше всего ожидать». «Люба моя!» — закричал он. «А вы умеете? Умеете вы бить, ругаться?» «Ну так что ж вы спрашиваете?» «Не бить и не ругаться, а просто подать рапорт». «Вам в институте объяснили, что это такое?» «Так вот, подать рапорт начальнику». А у него уж там есть карцеры на любой вкус, их холодные, горячие, стоячие, темные, с прожекторами, просто боксы, а для самых буйных — мокрая смирительные смирительная рубаха из хорошего сурового холста. Люди после нее становятся добрыми и послушными, но это надо сделать вовремя, вовремя